Глава 21. Кур разводят мои подданные. Я развожу боевых магических медведей. То есть, вот это вот считается красивым? Уточнил у меня Эльбус. Ну, наклонил я голову. Лично я бы в таком жить не стал, но да, дизайн неплох. Мы стояли и разглядывали десятки покосившихся особняков лордов которые Хиса притащила сюда несколько дней назад. Большинство не выдержало транспортировки, некоторые пиявка просто выплюнула вверх ногами, но в основном причина была в подземных этажах и фундаменте. Вырвала она их прямо из земли, а вывалила на неровную каменистую почву, так что стены быстро разъезжались в стороны. Мы сейчас смотрели на основательный пятиэтажный дом, который раньше был трехэтажным. Он единственный сохранился в целости, явно строили на века. Скорее всего, как раз века назад. «Хрупкие, никакой надежности», констатировал Эльбус. «Много материала расходуется на какую-то ерунду. При этом внутри тесно, запасных от норков нет. Это не для удобства или безопасности. Такие строи скорее для помпезности. Тут фасад важнее». «Помпезности?» «Помните церковь Ваал? Вот это сооружение впечатляло своим величием. Одни потолки, утопающие в тьме, чего стоят. А шпили и колонны. А тут что? канура на конуре? Тебя же никто не заставляет жить в таких. Воспринимай их как материал для строительства. Да, сначала придется разобрать их, но зато бесплатно». «Спасибо, господин», — опомнился Ваал и поклонился. «Мы ценим вашу щедрость». Просто вы говорили, что наше логово не должно сильно выделяться, вот я и ищу варианты, как сделать его похожим на ваше жилище. У вас и так города вместо гнезд. Нам тяжело принять саму концепцию, что люди стараются оградиться от других людей стенами, когда могут жить вместе, как и положено единому виду. Что тут сказать? Люди слишком сильно озабочены своей индивидуальностью, так что не стоит их за это винить. Мы молодая раса. Еще не пришли к вопросу единства, как большинство других видов. Парочка концов света и придете, абсолютно серьезно произнес Эльбус. Очень сильно в этом сомневаюсь, припомнил я опыт прошлой жизни. Я наблюдал, как вал подобно муравьям, обчищали дом за домом, вынося оттуда все ценное. То есть, вообще все. И складывали это отдельно, причем сортируя ровными рядами: шкафы отдельно, столы отдельно. Картины на специальные поддоны, чтобы не повредить. Личные вещи лордов аккуратными стопочками. В той стороне бродила задумчивая Юля, делая пометки в планшете, тщательно инспектируя содержимое. В целом результат был известен заранее. Все более-менее ценное продать будет тяжеловато. Это и про всякие предметы искусства, антиквариат и тому подобное. Такие вещи любят историю, но память у них короткая. Это значит, что их готовы купить за огромные деньги, если предметы не были сворованы хотя бы в этом веке. Так что пока продать не получится. Остальное, в частности, мебель, можно и пустить с молотка. Все качественно и дорогое. Но зачем, если у меня целая деревня пустых домов? Почему бы не обустроить тех же работяг мебелью лордов? Подумаешь, кровать стоит дороже, чем дом и годовая зарплата жильца. Но остатки домов Алл быстренько разберут и пустят на строительство гнезда. Им материалов нужно много, строят они сами, а денег пока получает столько, сколько я могу выделить за кровь, мясо и шкуры магических зверей. Плачу, честно говоря, сущие копейки, потому что сам еле концы с концами свожу. То деревню построй, то армию обуй, то дракона покорми, то туда, то сюда. Но вал не жалуется. Они вообще перестали жаловаться, как только попали в этот мир. А может, и в принципе никогда не умели, кто теперь разберет? Убедившись, что тут все под контролем и работа кипит полным ходом, вернулся в особняк. Там тоже все носились, как ужаленные, работали без отдыха, но зато с огоньком. А как иначе, когда речь шла о трофеях? Собирали и тащили вообще все. А уже потом на месте разбирались, что можно продать, а что отдать кости в качестве мячиков для гольфа. Тут тоже прибыль будет, притом немаленькая. Жаль, контрибуцию не с кого взыскать. У лордов и так, да, имбер только трусы и остались. А ведь всю эту прибыль надо будет еще разделить между всеми, кто участвовал в обороне. И разделить справедливо, чтобы никто не обиделся. А значит, будет совет. Будут споры, будет ругань и взаимные обвинения. А еще каждый наперебой будет молотить себя кулаком в грудь и с пеной у рта доказывать, что именно он со своими людьми сделал больше всех. Так что разделить справедливо — это когда мне не придется в итоге доставать биту в качестве аргумента. Хотя бы. Но в целом плевать. Для этого есть Федоров или официальный лидер объединения граф Лисицын. Бедолага только получил от отца титул только прошел через настоящее побоище, но еще не знает, что настоящий ад даже не начинался. «Добро пожаловать в Рисократы. Чушь? «Про себя я тоже забывать не собираюсь. Людей у меня было не так уж и много от общего числа. Но именно на моей земле велись действия. Именно мои медики свели потери к минимуму. Именно мой особняк обстреливался с утра до ночи». «Провал и договор Шмидта на поставку эликсира я не распространялся, а то они еще и долю сверху потребуют». Этим наглости хватит, не за красивые глаза их на окраину империи отправили. Кстати, о раненых. Сходил в полевой госпиталь, который в итоге занял практически половину территории особняка. Пришлось разместить его внутри стен, чтобы уберечь от всего того, что летело в нашу сторону. Тут работали в основном люди Шмидта, сотрудники его многочисленных больниц. А они люди гражданские, простолюдины. Ни слуги, не гвардия, обычные врачи, которые не подписывались работать в полевых условиях. Даже этих набирали из добровольцев из-за очень хорошей премии, гарантируя личную безопасность. Почти 80% всех наших побывало в их руках хотя бы раз. И это с учетом укрепления от местных духов и огромного количества эликсиров в жизни. Без всего этого, боюсь, от всей нашей армии осталось бы человек сто. Потери были, куда уж без них. Но лично мои ребята потеряли меньше всех людей. Опять же, спасибо Немуе, рядом с которой они прожили довольно долго. Парни выживали с такими ранами, что даже я иногда не понимал, как такое возможно. Там чисто физически человек уже не мог оставаться в живых. Но потом Халк или волонты орали, что приказа помирать не было, и гвардейцы понуро тащились в сторону озера. Лично видел, как один мужик жаловался, что у него сломан позвоночник, после чего Халк просто швырнул бедолагу куда-то в середину озера. И я ведь потом видел этого паренька на поле боя, бегал, стрелял, матерился, может, даже в сторону Халка. Сюрдай и только. Еще около трех сотен прибалтов сейчас находились на моей земле. Все, кого уже поставили на ноги, отправили таскать трофеи. Остальные пока отлеживаются, так что и охрана в особняке была с избытком. Короче говоря, не особняк, а какой-то интернациональный табор. И ладно бы у меня в моих комнатах было тихо и спокойно, но нет же. Те же кости и левша ходят бродят где хотят. Рио регулярно водит медсестру в гостевую ванну, чтобы та потерла ему спинку. Короче говоря, из личного пространства у меня остались лишь спальня, кабинет до да пара кресел на крыше здания. Поэтому официальную делегацию из Прибалтийского союза я встречал именно там. Делегация прибила на 10 автомобилях. Но это просто понты в европейском стиле. Потому что по факту сюда приехал один Соломон. А он уже скорее просто гость в моем доме, нежели официальное лицо. «Думал, что приедет твой отец», — произнес я протягиваю парни пиво. «Он теперь важная шишка, старший советник Союза». «Ого, звучит очень круто». «Это что-то вроде министра в империи, министра торговли или иностранных дел, что-то между». «Впечатляющий карьерный рост для лорда, которого совсем недавно пинками заставили воевать». «Обычная политика», — отмахнулся Соломон. «Отец знает негласные правила. Совет лордов просто хочет держать его поближе, чтобы не вытворил чего». Им очень важна эта сделка. Они будут единственными экспортерами эликсира в Европу. При этом вряд ли собираются на этом останавливаться. А отец в совете зачем? Ну, чтобы не пытаться прыгать выше головы. Вроде как у него есть своя доля, а это бонус сверху. Но все остальное советую их приближенным. Понятно. Из-за этой заварушки производство пришлось тормознуть. Намекни там отцу, чтобы он намекнул совету что если они хотят стабильных поставок, то в проклятых землях должно быть спокойно. Поэтому первую партию сможем отгрузить лишь через неделю. Лучше через месяц, чтобы намек был более наглядным. Дальше мы пошли обсуждать дела, а конкретно логистику. А под логистикой я имею в виду территорию проклятых земель. Соломон хотел, чтобы Невский и Андерсон стали соседями. Тогда по нашим землям будет пролегать еще и государственная граница но я уже разузнал про это и решил, что мне такого счастья не нужно. Держать таможню на своих землях тот еще геморрой. Поэтому земли барона Симонова, а также небольшой кусок, который раньше принадлежал прибалтам, уходят к графу Лисицыну. И вот уже он будет отвечать за таможню. Соломон подумал, подумал, и в итоге решил поступить точно так же, посадив на границу одного из мелких лордов, за которого он просил, чтобы я не уничтожал его особняк, кто-то из близких друзей. Сами же Андерсонс взяли себе обширный кусок проклятой земли, граничащей с изначальной территорией Союза. Он поселил по соседству приближенных лордов, которые возьмут на себя периферийные задачи, а заодно станут живым щитом от собственных земляков. Я же оттяпал себе еще кусок земли, чтобы вал было куда расширяться. Итак чтобы трасса от Знаменска до границы в любом случае проходила по моей территории. Это дорога. А где дорога, там и обширная инфраструктура. Склады, заправки, мотели, закусочные, ремонтные мастерские и прочее. А где инфраструктура на частных землях, там и прибыль. Примерно накидав план, получилось, что империя отхапала себе еще треть проклятых земель сверхизначальных. Тут будут споры до да усрачки. Но спорить будем уже не мы, а наши правители. Самое главное, что теперь линия соприкосновения полностью принадлежит аристократам, лояльным мне, Федорову и Лисицыну. А с той стороны лордам, действующим по указке Соломона. То есть, чтобы там совет себя не придумывал, на земле уже обо всем договорились. Раз не будет новых конфликтов, то и граница спорных земель никуда больше не сдвинется. Империя будет довольна, так как получит больше земли, чем рассчитывала. А Союзу будет выгодно признать официальную границу как можно быстрее. Потому что, как только это случится, можно будет утрясти все юридические моменты и начать торговлю. Так что у них как раз будет месяц, чтобы обо всем договориться. Подготовленный план требовалось еще подписать. Если Соломон сделал это быстро, все нужные лорды прибыли вместе с ним и были только рады любому куску пирога, что им дадут, то с моей стороны возникли сложности. У нас тут что-то вроде руководящего трио образовалось. Я Федоров и Лисицын. Но мы втроем хорошо справились с организацией, когда это был вопрос выживания и битвы. А вот в политических словоблудиях никто из нас особыми навыками не отличался. И ладно бы требовалось просто поделить деньги от трофеев, но тут речь зашла про земли. А имперская аристократия при слове «земля» начинает впадать в эпилептический припадок с пеной у рта, покрасневшими глазами и бешенством последней стадии. Тут это важно, даже если земля такая, как эта. Эти за каждый квадратный метр готовы объявить войну всему свету. Мм да. Скажи я сразу, что мы собираем союз не для защиты, а чтобы отжать побольше земель у соседей. То, может, и не пришлось бы так потеть. Тут бы со всей империей Аристократы сбежались бы. В конце концов, прибалты не инсектоиды, враг старый, от того знакомый и всем понятный. В итоге пришлось опять самому ввязываться в дело и решать вопрос лично. Долго размышлял, какой из инструментов демократии расчехлить на этот раз. Дракон уже был. Но повторение мать учения. С другой стороны, все видели, на что способны мои розовые танки в бою, так что можно устроить визит вежливости с намеком. В итоге решил, что зачем прямые угрозы, когда у меня в рукаве есть отличный фокус, уже зарекомендовавший себя в деле и как раз есть возможность провернуть его повторно. Поэтому ранним утром в день очередного собрания аристократии и проклятых земель я попросил всех баронов и виконтов, а также графа Лисицина приехать выбрать себе особую награду в память о нашей чудесной победе. Между прочим, по всей империи нас уже окрестили как «восточный рубеж», мол, «тут собрались не отбросы, а будущий цвет нации» грудью, готовы защищать империю, несмотря на количество врагов. То есть, распиарили эту стычку так, что мы тут чуть ли не с регулярной армией прибалтов столкнулись. Хотя, будь это так, нас бы за пару часов смели. Просто потому, что мой дракон закончился бы раньше, чем их боевые дирижабли. «Господа!» — встретил я прибывшую делегацию. «Рад, что приехали!» «Надеюсь, оно того стоило!» «Просыпаться в такую рань!» — пробурчал Виконт, чьи земли только что уменьшились двое в моей голове. «И что это за дыра? Я думал, мы в ваше имение едем!» «Это тоже мое имение. Я тут занимаюсь животноводством». Кор, разводите, ваш благородие!» — усмехнулся мелкий, а в скором будущем еще и нищий барон. Намек на то, что подобная деятельность по статусу не положена аристократу. «Разве что какому-нибудь князю...» и только если он делает подобное в промышленных масштабах, обеспечивая хотя бы половину империи своей продукцией. «Кур разводят мои подданные», — бежливо улыбнулся я. «Любят они курятину. Я развожу в основном боевых магических медведей». Я махнул рукой в сторону, где как раз дрыхлась десяток особей. Причем парочка из них напоминала горы меха, под которым бугрились гипертрофированные мышцы, несвойственные обычным зверям. Барон Хохмач нервно сглотнул при виде этой картины. Эти медведи были не то, что без магических ошейников, но даже не заперты. Мы буквально находились с ними на одной поляне. А я уверен, все присутствующие, если не видели сами, то в курсе, как я врывался в бой верхом на огненном урсусе. «Не бойтесь», — улыбнулся я, — «не надо. Они чуют страх. Поэтому не стоит их тревожить. И вообще, я позвал вас не за этим а чтобы разделить некоторые особые трофеи. Я повел аристократов в обход поселения Вал. У самих вампиров сейчас был поздний вечер, так что большинство уже спало или досматривало последние фильмы на ночь. Остались только дежурные пастухи, но нам на глаза они попадались редко. «Господин Невский, что это вообще такое?» раздался голос мне в спину. «Это? Особняки, ваше благородие. Частные имения, поместья, заводы, производственные склады – все это принадлежало тем, кто пытался напасть на наши земли. Скажем так, это моя личная добыча, так что ею я делиться не намерен, уж извините. Мы шли вдоль полуразрушенных и полуразобранных зданий, в архитектуре которых угадывались элементы западного стиля разных эпох. Да и все присутствующие умеют пользоваться интернетом и следят за мировыми событиями. Так что даже если они со скепсисом отнеслись к вою про вторжение рептилоидов в свое время, то не узнать в этих развалинах похищенные здания было трудно. Но я специально не акцентировал внимание на строениях. Вместо этого я завел всех в просторный ангар, возведенный буквально накануне. Тут располагались особо ценные экспонаты. «Господа и дамы?» — обвел я руками зал. Представляю вашему вниманию подлинные предметы искусства. Картины, статуи, гобелены, предметы старины и т.д. и т.п. Как вы понимаете, все это стоит огромных денег, но при этом все это добыто неофициальным способом. Да, у нас была война. Но это была война на спорной территории, а эту роскошь я забрал с земель Союза. Как вы понимаете, торговать краденым ниже нашего достоинства, но и складировать все это у себя я не намерен. Пару картин я забрал в особняк. Большую часть коллекции передам империи безвозмездно. Но я решил, что каждый из присутствующих должен получить какой-нибудь сувенир на память. Да, их не продать, не выставить на всеобщее обозрение, не похвастаться перед камерой. Но это не уменьшает ценности этих произведений искусства. Поэтому предлагаю вам выбрать и взять что-нибудь для себя, для души, так сказать. Повисла недолгая пауза. Нет, аристократы, может, и жадные до денег, земли и власти, мрази в большинстве своем, но искусство занимает особое почетное место в их культуре. А я специально выставил вперед наиболее известные картины и скульптуры. Тут не было ничего поистине ценного или дорогого, но все равно находились экземпляры, за которые можно было выручить и по несколько сотен тысяч рублей. Они никогда не станут жемчужинами чьей-нибудь коллекции, Но частью вполне. Так что у присутствующих быстро начали разбегаться глаза во все стороны. Послышались первые возгласы узнавания, неверия, бредовые требования доказать подлинность и прочее, прочее. Это продолжалось до тех пор, пока вперед не вышла молодая девушка, невеста графа Лисицына. «Ваше благородие», — произнесла она, — «если не возражаете, мне бы хотела взять этот пейзаж. Он бы чудесно смотрелся в кабинете графа над камином. «Разумеется», — улыбнулся я. «Берите картину, она ваша». И понеслось. Благо, этим дикарям хватило ума не хватать все подряд. Да, немного поспособствовало этому бронестекло, которое я предварительно попросил поставить. В итоге раздача ценностей затянулась на несколько часов. Разумеется, не обошлось без споров и взаимных угроз, которые постепенно переросли в уже хорошо знакомое... «Да я лично воевал в первых рядах, пока твои гвардейцы отсиживались в тылу». Только теперь делили картины, а не землю или трофеи. В итоге пришлось вмешаться. «Два предмета одному роду», — громко произнес я. «Не больше». «Но это нечестно, базапил возопил барон, у которого скоро останется четверть нынешних земель. «Где справедливость?» Особняки захватил я своими силами. «Все добытое мое. Как хочу, так и поступаю», — пожал я плечами. «Я решил два предмета в качестве сувениров каждому. Можете брать, можете не брать. Мне все равно». «Нам хватит картины», — улыбнулась будущая графиня Лисицына. «Благодарю вас, господин Невский». «Всегда пожалуйста», — тепло ответил я. В итоге еще около часа ушло на то, чтобы все присутствующие определились с выбором. Кто-то даже опустился до того, чтобы предложить мне денег за оставшуюся коллекцию, но быстро поймал на себе осуждающие взгляды остальных хотя каждый в душе не прочь был бы прикупить краденого, если был бы уверен, что никто никогда об этом не узнает. Когда мы вышли из ангара, там уже стояли припаркованные грузовики имперского музея. Так что оставшиеся ценности начали грузить прямо на глазах аристократов, чтобы никто не сомневался в моих словах. И лишь когда мы шли обратно к машинам, один из баронов, тот самый, которого я мысленно уже обделил землей, задал главный вопрос. «Господин Невский, а как вы вообще смогли провернуть все это? Я имею в виду, что в новостях мелькали совсем уж бредовые версии о невообразимых чудовищах. Но я точно узнаю эти здания, это они». «Ничего сложного», — честно ответил я. «Могу провернуть подобное еще раз девять, если потребуется. Но как?» «Простите», — улыбнулся я оборону. «Ладно уж, пусть пока посидит на своих землях, раз уж играет мне на руку». «Но это тайна народа. «Понимаю», — нервно сглотнул он, не выдержав моего крайне дружелюбного взгляда. «Понятно. Вот чего я добивался этим аттракционом неслыханной щедрости. Чтобы всем было понятно, что у них под боком живет чудовище, которое лучше не злить, если не хочешь однажды заснуть в теплой постели, а проснуться на голой земле под открытым небом». «Вам стоит поторопиться», — произнес я. Кажется, медведи просыпаются. Ариста как ветром сдула. Только и был слышен гул удаляющихся моторов. Я же спокойно достал телефон и набрал молодого графа Лисицына. «Ваше сеятельство, барон Невский. Сегодня все должны подписать документы о разделе проклятых земель, что я вам передал. Не переживайте, уверен, сегодня все будут паиньками. Главное, не забудьте напомнить, что документ передал именно я. Да, спасибо». И, кстати, должен отметить, у вашей невесты отличный вкус.